Глава шестая. Пока ещё очень неясная. А Иван Фёдорович, расставшись с Алёшей, пошёл домой, в дом Фёдора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая. А головная с каждым шагом, по мере приближения к дому, всё более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Фёдорович никак не мог определить, в чём та тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде, и не диво бы, что пришла она в такую минуту.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 но ничего не умея сам определить ни в ожиданиях, ни даже в желаниях своих. И всё-таки в эту минуту, хотя тоска нового и неведомого действительно была в душе его, мучило его вовсе не то. уж нет возвращения или к родительскому дому, подумал он про себя. Похоже на то, до того противил, и хоть сегодня я в последний раз войду за этот скверный порог, а всё-таки противно. Но нет, и это не то. Уж не прощание ли с Алёшей и бывший с ним разговор. Столька лет молчал со всем светом и не удостоивал говорить, и вдруг наговорил столько охинея. В самом деле, это могла быть молодая досада молодой неопытности и молодого счастья, досада на то, что не сумел высказаться, то да ещё с таким существом, как Алёша, на которого в сердце его несомненно существовали большие расчёты. Конечно, и это было. То есть это досада, даже непременно должна была быть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 И наконец-то догадаешься отстранить негодный предмет, часто очень пустой, смешной, какую-нибудь вещь, забытую не на своём месте: платок, упавший на пол, книгу, не убранную в шкафы, прочь и прочь. Наконец Иван Фёдорович в самом скверном и раздражённом состоянии духа достиг родительского дома. И вдруг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 и что именно этого-то человека и не может вынести его душа вдруг всё озарилось и стало ясно давиче ещё с рассказа о Лёше о его встрече со Смердяковым что-то мрачное и противное вдруг влонзилось в сердце его и вызвало в нём тотчас же ответную злобу потом же разговором Смирдиков на время позабылся, но однако же остался в его душе. И только что Иван Фёдорович расстался с Алёшей и пошёл один к дому, как то тяж же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. Да нёужели же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить, подумало ему с нестерпимой злобой.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 Живёг всегда об этом разговор с большим волнением, а опять-таки никак нельзя было добиться, что самому-то ему тут желается. Даже поделиться можно было нелогичностью и беспорядком иных желаний его, по неволе выходивших наружу и всегда одинаково неясных. Смирдиков всё спрашивал: задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего не объяснял того. Я обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило наконец Ивана Фёдоровича окончательно и вселило в него такое отвращение,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 видимо, стал считать себя бог знает почему в чём-то наконец с Иваном Фёдоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоём было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то, как когда-то произнесённое собеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим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 И то, что он так вдруг остановился и не прошёл мимо, как желал того ещё минуту назад, ослепило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопчическую испетую физиономию Смердякова с зачёсанным гребешком височками и со взбитым маленьким хахалком. Левый, чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: "Чего идёшь? Не пройдёшь. Видишь, что нам обоим умным людям переговорить есть чего?" Иван Фёдорович затрясся прочь, негодяй. "Какая я тебе компания, дурак!" полетело было с языка его.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 и проигрывая носочком лакированной ботинки. С чего ты на меня удивляешься? отрывисто и сурово произнёс Иван Фёдорович, изо всех сил себя сдерживая, и вдруг с отвращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство, и что ни за что не выйдет отсюда, не удовлетворив его. Зачем вы, сударь, в чермашню?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 Так вас об том умолялись, проговорил он наконец, не спеша и как бы сам не ценя своего ответа. Третьей степенною детской причиной отделываюсь, только чтобы что-нибудь сказать. Э, чёрт, говори с ней, чего тебе надо? вскричал наконец гневливый Иван Фёдорович, со смирения переходя на грубость. Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямей, но продолжал глядеть с тем же спокойствием и с той уже улыбочкой. Существенного ничего нет-с, а так-с, к разговору. Наступило опять молчание. Промолчали чуть не с минуту.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 Да и раньше того, братец ваш с оружием в руках явится по соседству. Смотри без кольчельма бульёнщик, проглядишь её у меня. И не дашь мне знать, что пришла, убью тебя прежде всякого. Пройдёт ночь, на утро и они тоже, как ещё дарпалч, мучительски мучить меня начнут за тем, не пришла скоро ль покажется. И точно я опять-таки пред ними виноват выхожу в том, что ихняя госпожа не явилась. И до того, с каждым днём и с каждым часом всё дальше серчаю до бас, что думаю, иной час от страху сам жизни себя лишиться. Я сударь на них не надеюсь. А зачем ввязался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 Только и знают с тех пор одно слово. Убью тебя, шельму, если пропустишь. Наверно, полагаю, сударь, что со мной завтра длинное подучее приключится. Какая такая длинное подучее? Длинный припадок такой-с, чрезвычайно длинный-с. Несколько часов-с, А и, пожалуй, день не другой продолжается. -с. Раз со мной продолжалось это дня 3, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом начнёт опять, и я все 3 дня не мог в разум войти. За Герцен штубы, за здешним доктором, тогда Фёдор Палч посылались. Так тот льду к теме не прикладывал.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 Притвориться, что ли, ты хочешь завтра на 3 дня в Падучей, а? Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место. Вместо неё выставил вперёд левую, поднял голову и усмехнувшись произнёс: "Хе, если бы я даже эту самую штуку и мог, То есть, чтобы притвориться. -с. И так как её сделать совсем не трудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моём это средство употребить для спасения жизни моей от смерти. Ибо когда я в болезни лежу, то хотя бы Аграфена Александровна пришла к ихнему родителям, Не могут они тогда с больного человека спросить, зачем не донёс. Сами постыдятся. Э, чёрт! Вскинулся вдруг Иван Фёдорович с перекосившимся от злобы лицом. Что ты всё об своей жизни трусишь? Все эти угрозы брата Дмитрия только азартные слова и больше ничего. Не убьёт он тебя. Убьёт, да не тебя. Убьет, как муху-с, и прежде всего меня-с. А пусть и того я другого боюсь, чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что нелепое над родителем своим учинят. Почему тебя сочтут сообщникам? Потому сочтут сообщникам, что я им эти самые знаки в секрете большом сообщил-с. Какие знаки? Каму сообщил: "Чёрт, тебя побери, говори яснее. Должен совершенно признаться, с педанским спокойствием тянул Смердяков, что тут есть один секрет у меня с Фёдором Паучем. А они, как сами изволите знать, если только и изволите это знать. Уже несколько дней, как то есть ночь, а ле даже вечер так то часы изнутри и запрутся вы каждый раз стали под конец возвращаться рано к себе наверх а вчера такие совсем никуда не выходили а потому может и не знаете как они старательно начали теперь запираться на ночь и приди хоть сам григорий васильич так они разве что по голосу убедясь ему отопрут Но Григорий Васильевич не приходится, потому служу им теперь в комнатах один ясс, так они сами определили с той самой минуты, как начали эту затею с аграфеной Александровной, а на ночь так и я теперь по ихнему распоряжению удаляюсь и ночую во флигеле, с тем, чтобы до полуночи мне не спать о дежурить. Вставать и двор обходить, и ждать, когда графена Александровна придут-с, так как они вот уже несколько дней ее ждут, словно как помешанные. Рассуждают же они и так-с. Она, говорят, его боится. Дмитрий — это Федоровича, они его Митькой зовут-с. А потому... Ночью попозже за дами ко мне придет. Ты же, — говорит, — ее сторожи до самой полуночи и больше. И если она придет, то ты к дверям подбеги и постучи мне в дверь, аль в окно и с саду рукой два первые раза потише, этак раз-два, а потом сейчас три раза поскорее, тук-тук-тук». Вот говорят, я и пойму сейчас, что это она пришла и отопру тебе дверь потихоньку. Другой знак сообщили мне на тот случай, если что экстренное произойдёт. Сначала два раза скоро тук-тук, а потом, обождав ещё один раз, гораздо крепче. Вот они и поймут, что нечто случилось внезапное. И что очень надо мне их видеть, и тоже мне, а то прут, а я войду и доложу. Всё на тот случай, что Аграфина Александровна может сама не прийти, а пришлёт о чём-нибудь известить. А кроме того, Дмитрий Фёдорович тоже могут прийти, так и о нём известить, что он близко. Очень на бояться они Дмитрия Фёдоровича. Так что если бы даже Аграфена Александровна уже пришла, и они бы с ней заперлись, а Дмитрий Федорович с тем временем где появится близко, так и тут беспременно обязан я им тотчас о том доложить, постучавши три раза. Так что первый-то знак в пять стуков означает «Аграфена Александровна пришли». А второй знак в три стука очень надёжно знать. Так сами по нескольку раз на примере меня учили и разъясняли. А так, как во всей вселенной о знаках этих знают всего лишь я Данис. Так они без всякого уже сомнения и нисколько не аклекая вслух аклекать они очень боятся. И отпрут. И вот эти самые знаки Дмитрию Фёдоровичу теперь и стали известны. Почему? Известны. Передал ты? Как же ты смел передать от этого самого Страхус? Ты как же я посмел бы умолчать пред нимис? Дмитрий Фёдорович каждый день напирали: ты меня обманываешь. Ты от меня что скрываешь? Я тебе обе ноги сломаю. Тут я им эти самые секретные знаки и сообщил, чтобы видели по крайнейсти мое раболепие и тем самым удостоверились, что их не обманываю, а всячески им доношу. Если думаешь, что он этими знаками пользуется и захочет войти, то ты его не пускай. А когда я сам в припадке буду лежать-с, как же я тогда не пущу-с? Если б я даже и мог осмелиться их не пустить-с, зная их столь отчаянными-с. Э, черт возьми, почему ты так уверен, что придет подучее, черт тебя побери, смеешься ты надо мной или нет? Как же бы я посмел над вами смеяться? И до смеху ли, когда такой страх? — Предчувствую, что будет подуче. Предчувствие такое имею от страха от одного и придется. Э, черт! Коли ты будешь лежать, то сторожить будет Григорий. Предупреди заранее Григория. Уж он-то его не пустит. Про знаки я Григорию Васильевичу без приказания барина не смею никоим образом сообщить страницу. А касательно того, что Григорий Васильевич их услышит и не пустит, так они как раз сегодня со вчерашнего расхворались, а Марфа Игнатьевна их завтра лечить намереваются. Так давеча и условились. А лечение это у них весьма любопытное-с. Настойку такую Марфа Игнатьевна знают-с и постоянно держат. Крепкую, на какой-то траве, секретом таким обладаются. А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год, когда у того поясница отнимается в сяс. Вроде как бы с ним паралич раз по три в год. Тогда они берут полотенце, мочат в этот настой, И всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса-с, досуха-с, совсем даже покраснеет и вспухнет-с. А затем остальное, что в стклянке, дают ему выпить-с, с, с некоторою молитвою-с. Не все, однако ж, потому что часть малую при всем редком случае и себе оставляют, и тоже выпиваются. И оба, я вам скажу, как не пьющие, так тут и свалятся-с, и спят очень долгое время крепко-с. И как проснется, Григорий Васильевич, то всегда почти после того здоров-с, а Марфа Игнатьевна проснется, и у нее всегда после того голова болит-с. Так вот, если завтра Марфа Игнатьевна свое это намерение проснет, Исполнец так вряд ли им что услыхать, и Дмитрия Фёдоровича не допустить. Спать будут. Что за хинея? И всё это как нарочно так сразу и сойдётся. Ты у тебя подучие, и те оба без памяти, прокричал Иван Фёдорович. Да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтоб сошлось? Вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови. «Как же бы я так подвелся? И для чего подводить, когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит-с? Я от одних его мысли-с? Захотят они, что учинит, учинят-с. А нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть. А зачем ему?»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 И пойдут с нетерпеньем искать в комнаты, как вчера ж не раз. Не прошла ли где скот она как-нибудь от них потихоньку. Им совершенно неизвестно, что у Фёдора Пауча конверт большой приготовлен, а в нём 3000 запечатаны под тремя печатями, с... обвязана ленточкой и надписано собственной их рукой. ангелу моему грушеньке и если захочет прийти а потом дня 3 спустя подписали ещё и цыплёночку так вот это-то и сомнительно встор крикнул Иван Фёдорович почти в выступлении дмитрий не пойдёт грабить деньги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 И ведь это почти что наверно и так надо сказать, что Аграфина Александровна, если только захотят они того сами, то непременно заставят их на себе жениться самого барина, то есть Федора Павлыча, если только захотят. Но ну, ведь они, может быть, и захотят. И ведь я только так говорю, что она не придёт. а она, может быть, и более того захочет, то есть прямо барыней сделаться. Я сам знаю, что их купец Самсонов говорили ей самой со всею откровенностью, что это дело будет весьма неглупое, и при том смеялись. А они сами умом очень неглупые-с. Им за голыша, каков есть Дмитрий Федорович,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 — Я уеду, и у вас вот что произойдет! — Иван Федорович с трудом переводил дух. — Совершенно верно-с? — тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иваном Федоровичем. — Как совершенно верно! Переспросил Иван Фёдорович с усилием, сдерживая себя и грозно сверкая глазами. Я говорил вас, жалинчи. На вашем месте, если бы только тут я, так бы всё бы это тут же бросил. Чему такого дело сидеть? ответил Смердяков с самым открытым видом, смотря на сверкающие глаза Ивана Фёдоровича.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 Внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и еще мгновенье, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот, по крайней мере, это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновенье прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку. Я завтра в Москву уезжаю. Если хочешь это знать, завтра рано утром вот и всё. Слопаю, раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякова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 — А исчермашни разве не вызвали бы тоже в каком-нибудь таком случае? — завопил вдруг Иван Федорович, неизвестно для чего, вдруг ужасно возвысив голос. — Тоже-с и исчермашни-с, обеспокоятся, — пробормотал Смердяков почти шепотом, точно как бы потерявшись, Но пристально, пристально продолжая смотреть Ивану Федоровичу прямо в глаза. — Только Москва дальше, а Чермошня ближе. Так ты о прогонных деньгах жалеешь, что ли, настаивая в Чермошню? Аль меня жалеешь, что я крюк большой сделаю? — Совершенно верно-с.